то мёду, то огурчиков, то репы, чтоб не забывали. Живали у ней по летом сироты и внучки, Миша и Санечка, подопечные Николая Данилыча, дети меньшого сына Данила Степановича. Взяли этого сына из запаса в японскую войну и не воротился он. Только и узнали о нём Лаврухины из бумаги воинского начальника, что убит в ночной перестрелке у деревни Синьху. И где не справлялись, узнавали все тоже. Убит под Синьху. Вот его дети и гнущивали у арены. Кормила она их молочной лапшой, творожниками и заставляла читать чете минией. И когда пришло старику Наом отъехать на родину на покой и поправку, наказал Николай Данилович перестроить дом. Съездил сам после Рождества, указал, что где нужно. А чуть пообтайла, послал артель плотников, маляров, и в месяц поставили они новый просторный дом из толстых сосновых и брёвен, вывели широкую застеклённую террасу, вставили в окна цельные бемские стёкла, раздвинули садик под окнами и кругом обнесли резным палисадом. Наставили белых скворешен, вестункова крыши. И порадовалась Ключевая, что едет Лаврухин на родину. Хорошо иметь в Москве сильного земляка, а еще лучше такого, как Данила Степаныч. Из многих дворов служили у него по постройкам десятниками и приказчиками, парильщиками и молодцами в банях, водоливами на водокачках, качегарами у котлов. И с года в год посылала ключевая ваза с березовыми вениками, вязанной стросника подстилки для бань, отдавала ребят в услужение. ставила девочек, подростков в няни, в горничные Лаврухиным и родни их по городу. Помнили в ключевой, как о крутила была доняшка Богомолова среднего сына Данилы Степановича, а он помер от скоротечной чехотки, опился портвейным, а то бы в шляпках ходила. Кой кого еще помнил Данила Степанович. Была на ключевой 2-3 старика, с которыми когда-то играл в бабки и рюхи на нашей улице. Было 2-3 старухи, с которыми когда-то ломал грибы по лесам, хоронился в медвежьем враге по весенним ночам. Были мужики у него на работах, которых бабала гырал за вихры. Помню, лоша и на дворы вшалове в Манькове, то свояки, то сваты чьи-то. Кипел по тровиной улицам, ползало и попрыгивало новое ключевое. Новые дворы встали, повыгорели, повымирли старые, и затерялась память о многом. И вот опять старый лаврухин стал близким. Хоть ни у кого не прибавилось ничего, а всё-таки веселее стало, всё-таки на виду больше. И ещё Как совсем обтаяла и отошла земля, пригнал Николай Данилович садовника с возом посадок. И только степрила и прилетели скворцы, повеселили в клейких листочках топольки. Зелено закудрялись березки, тронула бархатцем крыжовник, смородину, малину, и засверкало солнце в серебряном шаре на клумбе, в пионах. Заселились веселые, как из кости точенные домики на шестах, стали скрипеть и трещать по углам, зашуршали в пролетах теплого ветра вертушки на зеленой крыше, и молодо стал глядеть в долгие годы весь голубой, светлый, просторный дом, стал гореть на восход толстыми зеркалами окон в тюлевых занавесках. И пригнал Николай Данилович из Москвы молочную, черную с белым. Халмогорку Тихова Воронова коня, тяжёлого Махнаного, шёл квой шестью в масле, мягкую рессорную пролёдку, чтобы ездить по Пашивму монастырь к обедне, широкую кованную телегу, чтобы возить припасы со станции, и к ней добрую брюхатенькую лошадку. Подарил на новоселье для полного хозяйства, как молодым белых гусей и уток, гнездо породистых кур, черных с белыми ушками, растрогало старика очень. Садок голубей чистяков, что ходят на кругах и дают уют дому. И стал тогда новый дом, совсем как полная чаша. Гулко ревела в новом сарае холмогорка, трубила громче всех ключевских коров, густо орал позорем.